Удивленный, я залез в вики и обнаружил, что помимо штрафа за количество игроков, существует еще жуткий коэффициент за разницу в уровне. Поэтому желающих нанять помощника на сотню уровней выше и с его помощью насшибать камушков ждала большая птица абламинга. Нет, в теории они падают и при таком раскладе, но вероятность приближается к шансам срыва джекпота в казино «Сомнительной честности». Но, в принципе, все было неплохо. Опыт тек, лут и деньги исправно падали, а высокоуровневые камушки потихоньку накапливались. Место гнола зомби давно заняло «Волчье умертвие» 36 уровня. Клуб, тягающий зверушек из леса, во время очередного пула оказался поближе ко мне и шепнул. «Кто-то кружит вокруг в невидимости. Или Стелси. У меня способность видеть скрытое работает». «Могу разглядеть, если у оппонента скилл невысокий или слишком близко подойдет». «Кто?» – одними губами прошептал я, навешивая на притащенного бешеного лиса очередной дот. Рога пожал плечами. «Не знаю. Дважды размытый контур видел. Как цель выбрать, не успевал. ПК, наверное. Присматривается». После боя я придержал клопа, не давая ему убежать за очередным монстром. «Перекур, садись поплотнее».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 Полностью отражено на нападавшего. «Получи, фашист, гранату!» Волколак сорвался со стана, прыжком сократил разделявшее нас расстояние и вгрыз со мне в брюхо, снося за десяток секунд пятую часть моего здоровья. И гребаный друид никак не уймется. Я раз за разом активировал руки мертвеца и, наконец, отполз от привязанного к месту зверя с жизнью, мигающей в красном секторе. «Хана, похоже!» Выручила эльфа, не пожалевшая суточное умение, святые руки, что полностью восстановило мое здоровье. по бам Представляю, как бесится друид. «Нашел!» — раздается крик Роги, сумевшего и подкрасться к зашхерившемуся за камнями друиду. Удачную позицию выбрал гад, выглядывал на секунду, брал кого-то в указания, а затем выдавал серию заклинаний. «Наконец-то падает добитый волк». Мой четвероногий выводок бросается к подконтрольному волколаку, но я перебрасываю целеуказания на друида и кричу «ФАС!». Попробуй помогичить теперь гнида под ударами трех рукопашников. Замедлить только его надо, иначе сбежит. Друиды шустрые, имеют свой баф на скорость. Накладывать дот с замедлением приходится трижды. Друид жестко резистит. Шмот явно хороший заточенный под ПК.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 И я напоследок комбо с кровотечением на 140 вкатил. Надеюсь, не успеет отличиться. Внимание! Вы убили игрока Светлой Фракции. Ваше отношение с Фракцией Темного Альянса улучшилось. Внимание! ПК-счетчик убитого игрока равен 271. Спекся. Фух, как жалко, что успел телепортнуться. С таким рейтингом с него бы наверняка слетело 2, а то и 3 шмотки. А прикинут он был явно неплохо. «Ай, блин!» — это волколак снова сорвался с привязи и вцепился в мою тушку. Теперь нас было трое плюс два пета, хотя дело осложнялось скудными остатками маны. Но отмахались. Повезло. Причем повезло дважды. Второй раз, когда с тела зверя поднял камушек сорок го уровня. Коней на переправе менять не стал. Волчье у себя показалось наилучшей стороны. Так что добытый камень заботливо отложил про запас. Еще час мы качались в режиме умеренной паранойи, не опуская ману и хиты ниже 40%, ожидая, не вернется ли мстить друид. Но тот, видимо, решил поискать цели полегче. Вот такой насыщенный день получился. Ближе к ночи, скинув мне вещи на продажу, Рога сделал логаут прямо у костра. Эльфа поначалу намеревалась переночевать со мной в «Трех поросятах», но усталость взяла свое —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 Без проблем добрался до места вчерашней стоянки. Эльфы и Рога уже были в игре и вяло переговаривались, обсуждая какой-то новомодный фильм. Приветствия, обнимашечки, рябав, и уже через пять минут мы весело валили очередного медведя. Кайфа добавлял мой волкозомби, поднявшийся, аж с 46 уровня. Набафленный, да с нашей поддержкой он рвал все, что ему притаскивал запыхавшийся Рога. Клоп уже не воевал, а просто бегал по все расширяющемуся кругу, притаскивая мобов одного за другим. За час мы сделали по уровню, а Рога и гумунгу по два. Мощь медведя уже становилась ощутимой. Он честно отрабатывал свои 10% опыта, которые я ему выделил от душевных щедрот. Если бы система позволяла, дал бы все 50%. Уже сейчас, на 12 уровне, с прокаченной почти до 80 силой, он умудрялся временами перетягивать агры на себя. Каждые пять уровней маунт получал одну единицу таланта, предназначенную для прокачки специальных умений. Выбор был богат, позволял каждому желающему раскачать достаточно уникальную комбинацию. Прям глаза разбегались. После раздумий решил сосредоточиться для начала на боевых умениях. Одно на ношение брони, второе на оружие.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 Теперь Мишка позволял грузить в него предметы из расчета 5 кило на единицу силы, что давало в сумме почти 4 центнера. Вложился немного в скорость, хоть это и очень накладно. За каждый дополнительный километр в час требовалось отдать две единицы характеристик. Я сделал 45-й и прикрыл его сверху еще почти третье уровня. Теперь в случае смерти штраф не отбросит назад на 44-й.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 Оба мира кипели, переваривая новость о независимости сорвавшихся от реального мира. Подборка была соответствующая. Новости из Реала. Полиции Нью-Йорка задержан маньяк, сумевший заманить и оцифровать более 80 человек в кустарно доработанный Вирт-Мир Инквизитор. При взломе серверной, находящейся в подвале его дома, сработала защитой и мощным электромагнитным импульсом уничтожила все носители информации.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 Координаты объектов класса А и выше будут выставлены на аукцион. Всем участникам гарантируется вознаграждение в виде процента от продаж. Клан «Стальные войны» после успешного рейда на «Седьмое небо» сообщил о свитке с ранее неизвестным заклинанием для клерика, выпавшим с небесного стража. Содержимые характеристики свитка не разглашаются. Анунах. Сильнейший паладин русского кластера, посвятивший себя служению богине неба, завершил уникальный полугодовой квест, полученный лично из рук посланца «Прекраснейший». В качестве награды ему был вручен артефакт с рейдовым телепортом в ранее неизвестную локацию. Да, что-то мрачноватые новости проскакивают. Ладно, прорвемся. Пора навестить одного знакомого гоблина. Я оделся по полной боевой, вызвал гумунгуса и, ловя на себе завистливые взгляды, направился к восточным воротам. Пять минут неспешные трусцы на широкой спине медведей — вот она, пещера отшельника. Как давно я здесь не был. Из пещеры с легким хлопком вылетел игрок в нубывской одежде. «Обана! Есть еще мазохисты на свете!» Игрок удивленно вытаращился сначала на медведя, а затем на меня в обвесе темного властелина. Кивнул новичку. «Ну, здравствуй, темный брат». «Неназываемый?» «Да». «С Грымом меня уже путали, а вот с божеством еще нет». «Однако не стоит шутить с местным пантеоном, присваивая себе чужое имя. Отрицательно мотаю головой». «Нет». «Такой же игрок, как и ты. Две недели назад я тут тоже появился впервые. Так что все в твоих руках».